«Замечательно». Сантьего поправил микрофон. «Продолжим. Яна, через две с половиной минуты вы окажетесь в зоне видимости и начнете осуществлять визуальное наблюдение за объектом. До этого времени нашими глазами являются Лас-Вегасы. Они отслеживают состояние энергетического поля в данной точке, а также ситуацию на прилегающей территории. «Концентрация энергии увеличивается», — вновь подал голос Томир. «Но очень медленно» скоро она пойдет настоящей лавиной сообщил сантега в тот момент когда богдан листа занесет надлвый кинжал концентрация энергии достигнет максимума он будет полностью занят ее управлением и таким образом развяжет вам руки господа черные глаза комиссара сфокусировались на артеме и Картесе. — в этот момент командор листа будет абсолютно беззащитен и вы должны оказаться рядом с ним наемники молча кивнули внимательно слушая слова нава Энергия Аркана пойдет в кинжал через посох командура войны. Наша первая задача — перекрыть это движение. Этим займется Яна, наш снайпер. Яна, вы меня слышите? Так точно, комиссар? Строго по моему приказу вы должны будете открыть огонь по наконечнику посоха и разбить его. Вам передали обойму? Разумеется. В ней специально подготовленные патроны. Они пройдут через кольцо саламандры, но, чтобы поразить наконечник, вам потребуется 6 или 8 точных попаданий. Вы справитесь? Конечно. Превосходно. А теперь самое главное. Как только мы перекроем канал, энергия начнет искать новый путь выхода. Принцип аркана желаний таков, что этим путем станет маг-строитель, то есть командор листа. Накопленная энергия ударит в него и вызовет мощнейшую вспышку которая приведет к гибели всего живого в радиусе 20-30 километров. Чтобы не допустить этого, мы должны устранить Богдана одновременно с уничтожением энергетического канала. Этим займетесь вы, господа. Наемники снова кивнули. Придумывать что-либо необычное не стоит. Надо просто отсечь командуру войны голову. — Не проблема, — буркнул Кортес. — А что будет с энергией дальше? — поинтересовался Артем. Вызовет мощный взрыв где-нибудь в другом месте. Комиссар улыбнулся. — Шучу, господа. — Не волнуйтесь, я сумею перенаправить беспризорный энергетический поток во что-нибудь безопасное. Итак, с общими вопросами мы покончили. Переодевайтесь, господа, времени осталось совсем чуть-чуть. Наемники быстро скинули с себя одежду и натянули широкие черные комбинезоны. — Как я понял, Сантьего, престол защищен кольцом Саламандра? — спросил Кортес, надевая мягкие замшевые перчатки. — Богдан активизировал артефакт четвертого уровня, — подтвердил комиссар. — Подобное устройство способно сжечь даже меня. К сожалению, отключить его можно только изнутри. Лас-Вегасы сообщат вам подробности. — А как мы пройдем через такую защиту? Артем уже застегивал боевой пояс. — Очень просто, — улыбнулся Сантьяго. Он достал из кармана маленькую коробочку и открыл крышку. — Вам знаком... «Термин «майский жук»?» «Спящий меня побери», — выругался Кортес. «Вы хотите отправить нас в небольшое путешествие?» «Совершенно верно». «Боюсь, что я не совсем понимаю», — признался Артем. «Вы не могли бы уточнить?» «Как и у всякого поля, у кольца Саламандры есть определенный порог чувствительности», — объяснил Кортес. «Элементы меньше определенного размера не определяются защитой и не сжигаются». В этой коробочке находится майский жук, сделанный по моему заказу. Его размер 1% от настоящего насекомого, — подхватил Сантьяго. Я накину на вас плащ кобальны, вы уменьшитесь до нужной величины, сядете на жука и подниметесь к престолу силы, легко минуя кольцо саламандра 4 класса. Там вы примете первоначальный облик, и пока Кортес будет разбираться с Богданом, вы, Артем, отключите артефакт и присмотрите, чтобы Топира не мешала. Благо, опыт общения с черными морянами у вас уже есть. Надеюсь, возражений нет. Есть маленькое дополнение, Буркин-Кортес. Он уже затянул боевой пояс, на котором висели две пистолетные кобуры, и теперь пристегивал к запястью око Василиска. С Богданом будет разбираться Артем, а я займусь всем остальным. Как скажете. Сантьего внимательно посмотрел на Кортеса, и, когда тот слегка кивнул, пожал плечами. По Артем проверил, насколько легко выходит катана из наспенных ножен, и надел широкие горнолыжные очки. — Я готов. — Картес стал рядом с ним. — Я готов. — Последние инструкции, господа. Сантьяго положил коробочку на землю и протянул наемникам по маленькой золотистой капсуле. Положите эти обладки в рот. В них находятся маяки, которые во время активации плаща кобальда приведут вас в соответствующие седла. Управлять жуком будет Кортес. Когда вы окажетесь на престоле, просто разгрызите капсулы и вернитесь в первоначальный облик. Вопросы есть? Никаких. Тогда я начинаю. Сантьего сделал глубокий вздох и медленно выставил перед собой длинные руки. Заклинание плащ кобальда приводящее к уменьшению размеров объекта, считалось одним из самых сложных арканов и было доступно немногим магам тайного города. Но даже они затрачивали на это превращение очень много сил. Черные глаза комиссара засверкали, уши заострились, еще теснее прижались к голове. И Артему даже показалось, что между бледными губами Нава мелькнул тонкий раздвоенный язык. — Приготовьтесь, господа! — С самого детства Кара отличалась редкой аккуратностью. Она никогда не разбрасывала свои игрушки и одежду, а в ее комнате всегда был идеальный порядок. Милый, послушный ребенок. С возрастом Кара не изменила этой привычки, и ее магический кабинет поражал посетителей порядком и чистотой. Книги и реторты, приборы и снадобья прятались в многочисленных шкафчиках, тумбочках и полочках, Извлекались оттуда по мере надобности и снова убирались, как только нужда в них пропадала. Влажная уборка проводилась каждый день, и слуги работали с тщательностью аудиторов, зная, что за пропущенную пылинку хозяйка способна оторвать нерадивым уборщикам голову. Кабинет прекрасно проветривался, и ароматизатор распространял легкий запах розового масла. Любимый аромат кары. Резное кресло скрипнуло. Женщина взяла со стола бокал бажале, и сделала маленький глоток. В этом году молодое вино слегка отдавала ежевикой. Неплохой букет. Кара посмотрела вино на свет. Настроение было замечательным. Заканчивалась первая часть тщательно продуманного плана. заканчивалось удачно, так, как и было предусмотрено. Ведьма снова пригубила вино и привела взгляд на стоящую на столе бронзовую жаровню, над которой булькала в котельку котелке кипящая вода. — Хм, пора включать телевизор. Кара подложила в жаровлю несколько маленьких углей и негромко произнесла заклинание. Пар, идущий из котелка, сгустился, и ведьма увидела наемников, стоящих около машины комиссара темного двора. — Начинайте шоу, ребята, зрители ждут. Удаление 800 метров. Оранжевый вертолет описывал медленные круги над чашей лужников. — У нас запасе минут семь, — сообщил пилот. — Управление воздушным движением запрещает длительные полеты для учебно-тренировочных целей. — Хватит, — уверенно ответила Яна, не отрывая глаз от прицела. Мастера тайного города усовершенствовали мощную оптику. Вставили дополнительные линзы-различители, позволяющие смотреть сквозь морок, благодаря чему девушка видела площадку трамплина в ее подлинном виде. — с надстроенной платформой престола силы. «Концентрация энергии увеличивается!» — раздался в наушнике голос Таймир Кумара. «Мы уже можем прогнозировать направление канала!» «Общая готовность!» — уверенный голос Антьяги действовал ободряюще. Яна положила на колени винтовку, прикрепила к ней прицел и вытащила из нагрудного кармана комбинезона обойму, снаряженную острыми черными пулями. Навский сплав, усиливающий заклинания. Эти пули способны пройти сквозь кольцо Саламандры и разнести вздребезги магический наконечник посоха командора войны. А значит, фактически убить рыцаря. Продолжая задумчиво вертеть в руках обойму, девушка тяжело вздохнула и посмотрела на престол силы. Историю, которую рассказала ей Митара, не давала девушке покоя. И теперь, когда она узнала, с какой целью Богдан строит аркан желаний, Яна стала относиться к командору войны по-другому. Она до сих пор с трудом верила, что один из высших боевых магов тайного города, существо по определению холодное и циничное, готов пойти на смерть ради своего ребенка. Его ребенку ничто не угрожало. Он хочет для него лучшего будущего. Ему стоило подумать об этом раньше. Бессмысленно обсуждать то, чего уже не исправить. Он думает о своем ребенке сейчас. Но почему должны гибнуть другие? Мир несправедлив, кто-то должен платить. Вот Богдана заплатит собственной жизнью. Это-то меня и удивляет. Командор войны пошел на смерть ради своего ребенка. А ради чего еще можно пойти на смерть? Что еще ты готов защищать с большей одержимостью, чем жизнь своих детей? от Ответа не было. «Яна, вы меня слышите? Как дела у вас?» Девушка решительно вставила обойму на ее законное место и передернула затвор. «Я готова, комиссар». Докопавшись до сути истории, она допустила серьезную ошибку. В ее отношении к объекту появились личные ноты. Но это не должно привести к срыву операции. карта сказал однажды, «Не радуйся, что докопался до истины, а лучше подумай». Как будешь выбираться из ямы? Яму она выкопала большую. Но теперь жизни ее друзей напрямую зависят от нее. И подвести их она не имеет права. Синие глаза Яны похолодели. Мы выходим на ударную позицию. Артем почувствовал, как темный туман, вырвавшийся из пальцев комиссара, через поры проник в него и стал жадно поглощать тело. Мускулы наемника напряглись в бессознательной, инстинктивной попытке противостоять магии. Кости затрещали, голову сдавило тисками, перед глазами поплыло, и молодой человек физически почувствовал свое уменьшение. Лишняя материя словно бы растворялась в воздухе. Через несколько секунд все закончилось. Артем уже не стоял, а сидел в удобном глубоком кресле, укрепленном над глазом огромного майского жука. Кресло было защищено прозрачным колпаком и снабжено ремнем безопасности. Где-то далеко впереди Артем увидел огромную черную пелену и понял, что это стенки коробочки, в которой находился майский жук. Превращение свершилось. — Картес, мы сделали это, мы уменьшились! — Пристегнись, мы взлетаем! — послушался в ответ холодный голос наемника. Артем повернул голову направо и увидел Картеса, сидящего в точно таком же кресле, размещенный над другим глазом жука. Около него торчали два длинных рычага. «Держись!» Молодой наемник едва успел закрепить ремни, как жук резко поднялся и вылетел из коробки. Скорость его была необычайно высокой. «За сколько мы доберемся до престола?» примерно за минуту. Это очень резвая модель». Едва они покинули коробку, как Артем мгновенно потерял ориентацию в пространстве. Все вокруг казалось огромным и нереальным. Деревья превратились в Гималайи, трава в лес а пределы взгляда сократились настолько, что все это воспринималось туманными пятнами. Наемник открыл было рот, чтобы спросить, как Картес собирается ориентироваться, но повернувшись, заметил перед напарником экран. Магический жук был снабжен электронным радаром. Ну что ж, учитывая, что Артем впервые путешествовал столь странным образом, его беспокойство было вполне уместно Наемник откинулся на спинку кресла, расслабился и постарался сконцентрироваться на предстоящем задании, точнее, над своей ролью. Чем ближе майский жук подлетал к престолу силы, тем лучше понимал Артем резоны прагматичного Кортеса. Разница между убийством из самообороны и убийством по заказу была колоссальной. Молодой наемник никогда в жизни не встречал командора войны. Рыцарь не сделал лично ему ничего плохого и даже что вполне вероятно не подозревала его существовании и тем не менее меньше чем через минуту их пути пересекутся и артем будет стараться отрубить богдану голову он собирается убить ольгу а причем здесь я ты хотел ее спасти да тогда чем ты недоволен но я получу за это деньги ты спасешь ольгу теперь это бизнес Артем посмотрел на напарника. Тот не открывал глаз от радара. После разговора в угрюмой паузе Картес ни словом, ни полсловом не обмолвился с молодым наемником о предстоящей операции, всем своим видом демонстрируя железную уверенность напарнике. Раз Артем обещал, значит, Артем сделает. Даже вторую катану не взял. А если моя сломается? Наемник похолодел нащупал рукоятку меча и проклял свой идиотизм. — навское оружие не ломается? — Пожизненная гарантия. Странно, но прикосновение к мечу успокаивающе подействовало на молодого человека. Ощущение крепости и мощи оружия выветрило из головы ненужную панику. — Хватит соплей! Кортес может не беспокоиться, он сделает все, что обещал. Ведь главное решение... А оно уже принято.